Зачем старый дурак направил? А, впрочем, кто тебя знает? На этой войне наши ребята и не так мир удивляли. Давай бумаженцу. Синим карандашом, непонятным почерком, генерал небрежно, не дописывая слов, написал поперек бумажки «Направить в школу тренировочного обучения». Мересев схватил бумажку дрожащими руками. Он прочитал ее тут же, у стола, потом на лестничной площадке, потом внизу, возле часового, проверяющего пропуска при входе, потом в трамвае и, наконец, стоя под дождем на тротуаре. Из всех людей, населяющих земной шар, только он один мог понять, что означает и что стоят эти пять небрежно выведенных слов школе тренировочного обучения, разместившейся под Москвой подле небольшого Асавиахимовского аэродромчика, в те тревожные дни была страдная пора. Начальник штаба школы тренировочного обучения, маленький, очень толстый, краснолицый крепыш, с красными от бессонницы глазами, сердито посмотрел на Мересева, Точно взглядом этим хотел сказать, какой чёрт тебя принёс, мало мне тут заботы, и вырвал у него из рук пакет с направлениями и бумагами. Придерётся, придерётся к ногам и прогонит, подумал Мересь, с опаской смотря на бурую щетину, курчавившуюся на широком, давно не лице подполковника. Но того же звали звонки двух телефонов сразу. Он прижимал плечом к уху одну трубку, что-то раздраженно гудел в другую, и в то же время глазами бегал по Мересевским документам. Должно быть, прочел он в них только одну генеральскую резолюцию, потому что тут же, не кладя телефонной трубки, написал под ней «Третий тренировочный отряд. Лейтенанту на уму зачислить». Потом, положив обе трубки, устал спросил. А вещевой аттестат? А продовольственные? Нету? У всех нету. Угу. Знаю, знаю эти песни. госпиты ты суматоха. Не до того. А я чем вас кормить буду? Ну чем? Пишите рапорт. Без аттестата приказом не проведу. Есть написать рапорт. С удовольствием отрубил Ульвил Мересев. Весь подтягиваясь и козыряя. «Решите идти! Ступайте!» Подполковник взял и махнул рукой. В первый же день Мересев отыскал на летном поле инструктора третьего отряда лейтенанта Наумова, под начало которого он был отдан. Наумов маленький, очень подвижный, головастый, длиннорукий человек, бегал в районе «Т», И смотря на небо, где ходила в зоне крохотная ушка ругательски ругал того, кто ей управлял. Сундук, мешок, мешок с золотом. Был истребителем, был истребителем. Кого обмануть хочет? В ответ на приветствие Мересио по полной форме, представившегося своему будущему инструктору, он только махнул рукой и показал в воздух, Истребитель. Гроза воздуха. Болтается, как цветок в проруби. Инструктор понравился Алексею. Вы что, мой отряд? Как вы фамилия? На чем летали? Были в боях? Сколько времени не поднимались в воздух? Алексей не был уверен, что лейтенант выслушал его ответы. Он опять запрокинул голову и, загородив ладошкой лицо от солнца, затряс кулаком. «Шмаровоз! Шмаровоз! С смотрите, смотрите, как он поворачивает, как поворачивает, как бегемот в гостиной!» Он назначил Алексею явиться к началу лётного дня и обещал сейчас же попробовать. «Ну, а теперь вступайте Отдохните. С дороги полезно. Ели что-нибудь? А то у нас в сутлоке могут забыть накормить». «Ну, только приземлись. Ух, я тебе покажу, я тебе покажу, истребитель!» Мересев не пошел отдыхать, тем более, что на аэродроме, по которому ветер гонял сухую и острую песчаную пыль, казалось, было даже теплее, чем в классе девятом А, где стоял его Топчан. Он нашел в бао сапожника, отдал ему свой недельный табачный паёк и попросил сшить из командирского ремня две маленькие лямки с пряжками особой конструкции, с помощью которых он мог бы крепко пристегнуть протезы к ножным рычажкам управления. Затем Мересев вернулся на аэродром, и до темна, до того, как последний самолёт загнали на линейку и привязали верёвкой к венчанным в землю штопорам, Следил за полетами. Утром он явился на летное поле, когда оно было еще пусто. Наумов был уже здесь и курил самокрутку, такую маленькую, что, казалось, он извлекает дым из сложных в щепотку коричневых пальцев. «Пришел!» – спросил он, не ответив на сделанное по полной форме официальное приветствие Алексея. «Ну и ладно. Первым пришел, первым полетишь. А ну, садись». В заднюю кабину, девятки. А я сейчас. Посмотрим, что ты за гусь. Он стал быстрыми затяжками докуривать крохотный чинарик. А Алексей заторопился к самолёту. Ему хотелось прикрепить ноги до того, как подойдёт инструктор. Славный он малый, но кто его знает. А вдруг заупрямится, откажется попробовать поднимить шум, Мересев карабкался по скользкому крылу, судорожно цепляясь за борт кабины. От волнения, от непривычки он все время срывался и никак не мог закинуть ногу в кабину. Но вот, наконец, Алексею удалось закинуть в кабину свою негнущуюся ногу. С невероятными усилиями подтилон вторую и грузно плюхнулся в сиденье. Он сейчас же пристегнул кожаными хомуточками протезы, к педальному управлению. Конструкция оказалась удачной. Хомутики упругой, прочно прижимали протезы к рычажкам. И он чувствовал их, как в детстве чувствовал под ногой, хорошо пригнанный конёк. «К запуску! Контакт! Есть контакт!» Мотор несколько раз пронзительно фыркнул Потом послышалось отчётливо различимое биение его поршеньков. Мересев даже вскрикнул от радости и машинально потянул рукой рычажок газа. Но тут он услышал в переговорной трубке сердитое ругательство инструктора. «Ты что, поперед, батька, в пекло не лезь!» Инструктор сам дал газ. Мотор зарокотал, завыл, и самолет, подпрыгивая, взял разбег. Наумов, машинально управляя, взял ручку на себя и, и маленькая эта машина, похожая на стрекозу, круто полезла в воздух. В косопоставленном зеркале инструктор видел лицо нового курсанта. Сколько он наблюдал таких лиц при первом взлете после длительного перерыва. Он видел снисходительное добродушие ассов, видел, как загорались глаза летчиков-энтузиастов, ощутивших родную стихию после долгого скитания по госпиталям. Сквозь смуглую кожу новичка проступил пятнистый, лихорадочный румянец. Губы у него побледнели, но не от страха, нет, от какого-то непонятного на ум благородного волнения. Кто он? Шить с ним происходит? Когда самолет оторвался от земли и повис в воздухе, инструктор видел, как глаза курсанта, черные, упрямые цыганские глаза, на который тот не опустил защитных очков, вдруг заплыли слезами и, как слезы, поползли по щекам и были смазаны ударившей в лицо на повороте воздушной струей.